Муни вечер. Нина и арка света. Книга седьмая. Читает актриса Юлия Тархова. Попробуйте быть как дети. Совершайте поступки не потому, что так надо, а потому, что так хочется. Совершайте их из любви, и тогда правила жизни будут просто правилами игры. Томас Мертон. Глава первая. Подлый шантаж. В слабом свете зари стал виден густой туман, опустившийся на дворец Ка-Доро. Он окутал только одно это здание, тогда как остальные оставались хорошо видимыми под голубеющим прозрачным небом. И эта тяжелая влажная масса угрожающе перекатывалась клубами, скрывая от любопытных глаз убежище князя Каркона. «Черная мгла» была очередной дьявольской магией князя, созданной им специально, чтобы никто из горожан не мог увидеть, в каком состоянии находится его огромный дворец, до сих пор обмотанный колючей проволокой, с ползающими вдоль окружающих его стен ядовитыми змеями. Действие магии, сотворенной Ниной Денобелей с помощью треугольника иллюзий, закончилось, и дворец перестал выглядеть новеньким, как с иголочки — И если бы Каркон не погрузил его в черную мглу, венецианцы могли бы увидеть, в каком ужасном состоянии на самом деле находится когда-то замечательный дом. И эта реальность вряд ли понравилась бы горожанам, которые еще не подозревали о возвращении к жизни магистра магикум алхимии тьмы. Так что судьба раскинувшегося в лагуне прекрасного города вновь становилась неясной. готовя обернуться самой драматической стороной. Ни о чем не ведающие венецианцы до сих пор верили словам указа мэра города Людовика Сестьери, опубликованного несколькими днями раньше, в котором тот заверял горожан, что дворец Каадора, князя Каркона, действительно отреставрирован, и это не имеет никакого отношения к какому-либо колдовству. С большим трудом мне не удалось убедить мэра солгать ради того, чтобы сохранить спокойствие и не спровоцировать страхи и панику в городе. Терзаемые угрозами совести от вынужденного вранья, Людовик велел доставить к нему девочку шестой луны как можно быстрее, чтобы обсудить, что делать в связи с открывшимися новыми обстоятельствами, угрожающими общественному спокойствию. Честно говоря, ему совсем не хотелось встречаться с Ниной. но он все-таки решился, поскольку уже имел возможность убедиться в том, что эта девчушка реально обладает непонятными ему алхимическими способностями, которые могут оказаться полезными в этой ситуации. Разве не может случиться так, что Нина обладает большей магической силой, чем так пугающий его каркон? Хотя история с одинокой серой тучей, неожиданно скрывший дворец, заронила в душу слабовольного мэра Венеции Семена сомнений в этом. Тем же утром ещё один, в отличие от мэра, довольно отважный персонаж, отправился искать ответ на мучающий его с некоторых пор вопрос: не вернулся ли на самом деле к жизни князь Каркон, казавшийся всем умершим, превратившись в камень. Это был Пьетро Зулин, журналист венецианского гандльяера, полный решимости сорвать завесу тайны Каркона. Ровно в 8:00 утра Он уже стоял перед дворцом, а самую крышу скрытому влажной тучей. С большим трудом Пьетру удалось разглядеть входную дверь. Она оказалась запертой. Стараясь не испачкать руки в странной липкой субстанции, покрывавшей стены и дверь, он несколько раз позвенел, а затем и постучал в дверь. Никто ему не открыл. Он терпеливо ждал, тяжело душа в этом загадочном в дурно пахнущем тумане ничто не могло помешать его намерению разгадать загадку истинной судьбы князя и его помощников это была бы та ещё новость интуиция не подвела настырного журналиста с этим дворцом действительно происходило что-то непонятное его вызывающий отрыв внешний вид явно противоречил словам указа мэра Пламя свечей освещало затянутые плесенью стены спальни каркона, по которым то и дело пробегали фиолетовые искры, излучаемые алмазным лезвием нового Пандемона Марталис. Морщинистые руки с острыми как бритва ногтями нежно поглаживали алхимический меч, изготовленный спящими воинами. Князь еле удерживался от соблазна нажать одновременно на все семь красных жемчужин, вправленных в серебряную рукоятку. Они сверкали подобно глазам летучих мышей. Одновременное нажатие на жемчужины высвобождало поток энергии разрушительной силы. Пока же, сидя в кресле, он в полной тишине любовался оружием, придавая с мечтам о супержестокой мести Нине де Нобели. Он не мог смириться с тем, что она уже отобрала у него цифру 6, а теперь грозилась отыскать цифру 8, последнюю из золотого числа. Одна целая шестьсот восемнадцать тысячных, чего он ни за что не должен позволить ей сделать. Я приложил столько сил, чтобы разбить золотое число, чтобы уничтожить гармонию, которая управляла миром и всей Вселенной. А эта маленькая негодяйка украла у меня победу. Ей удалось отыскать две единицы и шестерку, сильно ослабив дверь каоса. Мысль князя перескочила к французу Кловесу Ламотти, каменному воину, охранявшему сейчас цифру восемь. При такой основательно обессиленной магической магме Кловесу будет очень трудно защитить ее. Мысль о возможном последнем поражении привела его в ярость. «Но уж нет! Будет, как хочу я! Эта соплячка должна умереть! Во что бы то ни стало!» Никогда я ей не видать цифры 8, никогда. С перекошенной от злобы физиономией он вскочил с кресла и бросил пандемон на стол, сметая на пол миски с вонючей протухшей кровью. И воналившаяся кровью глаза остановились на календаре, висевшем на стене. Дьявол! 30 сентября. Всего за несколько дней я потерял самых ценных своих воинов и преданнейших призраков. Хватит! Пришло время моей окончательной победы. Созданная мной чёрная мгла защитит меня от любопытных глаз, и скоро на город вылезнется всё зло, которое я для него готовлю. Колючая проволока опутыт весь город, ядовитые змеи поползут по всем улицам, приводя в ужас неблагодарных венецианцев. Каркон открыл одну за другой три гигантские книги в чёрных кожаных переплётах. Пролистал их, отмечая острым ногтем некоторые строки и слова, написанные серебряными чернилами. «Я помню наизусть формулы всех этих древнейших секретных магий, большинство из которых изобрел лично, и все их я скоро приведу в действие. Мощь моих знаний глубже и разрушительнее всех океанов вместе взятых», — довольно ухмыльнулся князь про себя. К потом он положил руки на страницы своего нового трактата Эратьмы, работа над которым была близка к завершению. Зловещая ухмылка искривила его обезображенную шрамами физиономию. Князь погладил свою острую бородку, и истерический смех прогрохотал громом в стенах комнаты, но он тут же смолк. Глаза Каркона злобно сощурились. В памяти всплыло предательство Ливия Борио. его юного предка, призрака, руками которого он надеялся уничтожить Нину. Но горазд же от того влюбиться в эту мёрзкую соплячку. После этого его трагический конец был неизбежен и засложен. Тут же мысль перескочила к Барбессе, верной воспитаннице сгоревшей заживо по вине того же Ливия, потому что она узнала о его предательстве и краже пузырьков с эликсиром жизни. и то, чтобы Каркон так уж сильно переживал из-за гибели девочки-андроида с кошачьим сердцем. Но он потерял еще одного преданного ему помощника, и это было достойно сожаления. Сейчас с ним оставались только Алвиз, брат-близнец Барбессы, и верный раб, горбатый и одноглазый Вишиола. Каркон сплюнул на пол, обмакнул золотое перо в чернильницу и принялся... Излагать на страницах трактата свои безумные мысли, главные из которых состояло в том, что алхимией тмы уничтожить всё, включая Нину и её отвратительных друзей. Веруть тмы будет господствовать один единственный бессмертный алхимик я, писал он. Я буду править вселенной. Всё вокруг будет принадлежать мне. Всё будет погружено в мглу. Я эти века я жил и живу только ради этого. И никакой ни ни днобели не заставит меня отказаться от воплощения в жизнь моей великой мечты. Девчонка заплатит дорого за всё, что совершила. В этот раз ничто не помешает мне стереть дерзкую ведьму в порошок. Я верну себе все цифры золотого числа и опять разрушу его. Последней пришла мысль о комнате планет, где находилась дверь хаоса. Да. Всё, окажется во власти вечного ничто. Нина, я швырну тебя в кипящую магму, где ты будешь гореть вечно в компании этого идиота Ливио, который теперь ждёт тебя, плавая в негасимом пламени магмы. Жалкая дрёха, тебя ждёт такой же конец. Заорол он, брызгая с зеленой слюной. Перо заскользило по бумаге, и слова посыпались одно за другим, запечатлевая все новые и новые откровения князя тьмы. 30 сентября, 8.15 утра. Золотой дворец, спальня. Эра тьмы, клятва. Пришел момент приступить к решительным действиям против Нины Денобели. Я одержу на дней триумфальную победу, используя могущество моей алхимии. Цифра 8 золотого числа представлена числом магом номер 8, которое с сегодняшнего дня символизирует бесконечность жизни. Это магическое число формирует сферы, поддерживающие вес механизма. Следовательно, золотая восьмёрка будет внедрена в заколдованный корпус числа мага 8. Механогеометрия и числа магия два великих изобретения, которые позволили мне завладеть четырьмя тайнами. Нина заставила меня сильно страдать, когда смогла разрушить машины, в которых были спрятаны тайны. Но на этот раз ей не видать золотой восьмёрки. Ни ей никогда не найти её, потому что она спрятана очень надёжно. А если Нина попытается выкрасти я, то ей придётся сразиться с охраняющим цифру спящим воином, готовым уничтожить любого, кто к ней приблизится. Этот воин, храбрейший и мудрейший француз Кловис Ламоти, при встрече с ним Нина будет уничтожена. Я клянусь, что так оно и будет. На помощь Кловису я призываю самых жестоких призраков. Я выскрешу зло, которое принесётся над землёй, подобно яростному ветру. Да, я клянусь сделать это. Со смертью Нины де Нобели придёт конец и алхимии света. Я, только я буду иметь власть над всем и вся. Тьма опустится и поглотит небеса и моря. Больше не будет никаких звёзд, никакого солнца, ни единого лучика, который светил бы вайме света. смазаполнит твой вздох, блокирует мысли и посадит в клетку свободу. Да, я клянусь, что так всё и будет. Каркон схватил нож для бумаг, который торчал из гниющего трупа крысы, что валялась рядом с оплывшей свечой, и громко хохоча ткнул им в своё правое запястье. Струя крови брызнула на пыльный стол. Три капли упали на только что заполненный лист бумаги. Я скрепляю эту клятву собственной кровью, завопил князь, промокая рану, которая мгновенно затянулась. Затем он обмакнул указательный палец в лужицу крови на столе и подписал текст клятвы большой буквой К. Его вопль вырвался за стены спальни и понёсся по коридору, где вишёлы и алвис пытались привести загаженный и вонючий пол в нормальный вид. Голос Каркона заставил их прекратить работу, отвлекающую от изобретения способов мучительной смерти, которая должна была бы ждать Нину. Гибель Барбессы потрясла обоих, и месть этой девчонки была единственным лекарственным средством, способным сделать их счастливыми. Особенно страдал Алвис. Потеря сестры-близнеца погнала его в глубокую печаль и разбудила яростную жажду покончить с Ниной. Пришёл, разогнулся, поставил метлу рядом с дверью, поправил повязку, закрывавшую отсутствующий глаз, и почесал горб. Альвис затаил дыхание, отжимая в ведро грязную тряпку, которой мыл пол. Ты слышал? Хозяин разговаривает сам с собой. Кто бы знал, что у него на уме, прошептал горбун. Соть потому, что он установил вокруг дворца чёрную мглу, скоро что-то начнётся. Конечно, здесь мы в безопасности. «Но ты же знаешь эту Нину! Она не отступится!» Алвиз боялся худшего. «Вишула! Черт-то в горбун! Где тебя черти носят?» — гаркнул Каркон, стоя в дверях. Его внезапное появление привело Вишула в ужас. «Я здесь, мой господин! Мы с Алвизом моем палы!» Виноват опустил он голову. «Плюньте на пол! Есть дела поважнее!» Выстрояв в стефти пару бочек с тухлой водой за дверь дворца, на сделает тучу ещё более плотной. И пару часов не смейте тревожить меня. Князь захлопнул дверь с такой силой, что из трещин в стенах высыпалась десятка три огромных чёрных пауков. Хорошенький начал дня, хмыкнул Альвис. Поторопимся, иначе нам не здоровать. Бочки в изоляторе? Да. Но будет очень трудно вытащить их за дверь, они тяжёлые и полны до краёв. Оба выбежали во двор и сморщили носы, вдохнув вонючего тумана. Настойчивый стук с улицы заставил их насторожиться. Там кто-то есть. Что будем делать? Никто же не знает, что мы живы и вернулись сюда, пробормотал Альвис. Открывать очень опасно. Но кто это стучит, узнать стоит. Вишёло осторожно глянул в дверной глазок и, несмотря на плохую видимость, узнал физиономию Пучеглазова журналиста. Скрип заслонки глазка удивил Петра Зулина. Он заглянул в глазок со своей стороны и отскочил от двери, увидев уставленный на него глаз. Вишёло поспешно опустил заслонку. Это тот самый журналист, который суёт повсюду свой нос. Что будем делать? прошептал он. "Да весь пошёл плечами. Не знаю. Но если он так и будет торчать у двери, мы не сможем вытащить наружу бочки с тухлой водой. Ну тогда давай, впустим его, свяжем, а что с ним делать, пусть решает князь", сказал горбун, потирая руки. Заподняс работала как надо. Ещё не веря удаче, Петр Зулин с бешено бьющимся сердцем переступил порог и почти вслепую сделал несколько шагов по двору дворца, встретившего его могильной тишиной. Звук захлопнувшейся за ним тяжелой двери заставил его подскочить на месте. Не успел он обернуться, как был опрокинут на землю и обмотан грязной вонючей тряпкой, одним концом которой ему заткнули рот. После чего Алвис несколько раз обернул несчастного журналиста толстой веревкой. Зулин попытался вырваться и кричать, Но у него ничего не получилось. Затеньи покрепче, посоветовал Вишёло, которому эта сцена очень понравилась. Алис ухватился за конец верёвки и с трудом поволок тело журналиста в зал пыток. Зулин мычал и дёргался, то чем сильнее он дёргался, тем крепче затягивалась тряпка, не давая возможности ни только кричать, но и просто дышать. Довольные уловом оба прислужника Каркона оставили журналиста прохлаждаться на холодном грязном полу комнаты до отказа набитой шкурками, скелетами и гниющими потрохами мелких зверюшек, а сами отправились за бочками. — Отлично, Алвиз. Теперь нам ничто не помешает выставить их за дверь. Увидишь, хозяин поблагодарит нас. И Шоула снова почесал свой горб, сияя, как начищенная медная монета. Тем временем Каркон, вернувшийся в свою спальню, Достал из шкатулки флакончик с эликсиром жизни и вылил его содержимое себе в рот. Мокрыми губами он произнёс вслух имя уничтоженного им своего юного предка. Левио, глупец. Если бы ты не украл и не выпил мой магический препарат, был бы жив, и, конечно, был бы на моей стороне. В эту секунду осветился экран его компьютера. С противным жужжанием по нему побежали серые и чёрные полосы. Князь не ждал ни с кем связи, поэтому осторожно приблизился к экрану, думая, что эффект вызван коротким замыканием в главном компьютере, находящемся в его подземной лаборатории. Но едва только он дотронулся ногтем до клавиши, как на дисплее появилось размытое изображение, через пару секунд сменившееся отчётливой картинкой лица молодого человека. Каркон выпчёл глаза, немедленно узнав его. Ты? Да, мой господин, это я. Наконец-то я смог связаться с тобой. Прошло уже несколько месяцев, как ты не слышал обо мне, а всё это время я не терял надежды, что нужен тебе. Радостно улыбнулся юноша. Мой дорогой, Лемекян 0663. Какой сюрприз! Ты всегда был самым сильным из моих андроидов, самым могущественным и самым коварным. А я уж было подумал, что ты погиб и рассеялся в небе над Китайской стеной. Я был близок к этому. Электрические разряды моей магической перчатки Субдолео оказались не настолько сильными, чтобы обездвижить моих врагов. А вот ты умудалось поразить меня. Я сам уже поверил, что умер. Меня спас элеконда, мой летающий пропеллер. Он унёс меня, когда я уже был без сознания. Эта дурочка Нина Донабели подумала, что со мной покончено. Но после многомесячного скитания среди ураганов и молний я пришёл в себя. Я страшно переживаю, что не смог убить эту маленькую ведьму. Мне известно, что ей удалось завладеть шандой, четвёртой тайной и Кетайске Андроэс морщился, словно от сильной боли, и сжал руками голову с короткими тёмными волосами. Случилось немало других трагедий. К сожалению, мы потеряли все четыре тайны. Сейчас Нина пытается собрать воедино золотое число. Каркон заскрежетал зубами от гнева. Золотое число этого не может быть, вскричал Ли Мянь. Мерзавка уничтожила трёх моих каменных воинов. завладела двумя единицами и шестёркой. Глухим голосом пояснил магистр магикум. Значит, надо во что бы то ни стало защитить от неё цифру 8, заключил андроид. Об этом позаботится Кловис Ламоти, самый опытный из воинов. Его возможности не имеют пределов, он знает, что и как делать. Хотелось бы надеяться только, что ослабление двери хаоса не помешает ему, добавил Каркон. Андроид одобрительно кивнул головой. Если позволишь, мой господин, я посоветовал бы тебя призвать на помощь Кловису какого-нибудь призрака. Уже сделано. С минуты на минуту сюда прибудут аж двое, запчёл князь. А ты о ком подумал? Мне на память пришёл один преданейший и поистину жуткий румынский алхимик, ответил андроид. Давай возможности каркону самому назвать его имя. Далина. Далино Покрыт. Охотник на пятнистых драконов, оборотень. Сперва он долгое время служил алхимие Свята, а после встречи с голосом убеждения перешёл на нашу сторону. Прошло несколько веков с его смерти. Он прекрасно знает многие тайны наших врагов. Спасибо за идею. Я обязательно вызову его из загробного мира. Долина может оказать Кловису серьёзную поддержку, даже если дверь Хаоса и потеряла много сил, вместе они не позволят Нине овладеть цифрой 8. Покроту можно доверять безусловно, он сознательно принял нашу веру. Андроид был явно доволен тем, что дал удачный совет. Ты прав. Я пошлю Долину во Францию. где Кловис прячет цифру. А ты готов исполнять мои приказания? В глазах князя горели как два маяка. Я сделаю всё, что от меня потребуется, прозвучал ответ. Разговор был долгим. Князь поведал Лиме Киану о борьбе с внучкой ненавистного профессора Миши, о предательстве Ливио Борио и о несчастьях с дверью хаоса. Андроид слушал князя, не веря своему ушам, и наливаясь злобой. Мы не можем терять время. Скажи, что я должен делать? потребовал он. Каркон схватил со стола страницу с клятвой и поднёс её к экрану. Чтай. Это клятва мой последний вызов Нине. Она должна умереть. Понимаешь, что я имею в виду? Кивок андроида сопровождавшийся лёгким смешком, явился ответом, вполне удовлетворившим магистру магикум. "Где ты сейчас находишься?" спросил он. "В настоящее время потоки воздуха несут меня в сторону острова Антиго в Карибском море", ответил Ли Мянь. Едва Каркону слышал слово Карибы, как схватился со стола Пандемон и вскинул его триумфальным жестом. "Отлично!" Считай, что ты уже там, где надо. Андроид с удивлением посмотрел на него. Тебе надо отыскать одно судно, которое находится как раз на Карибах. Я узнал, что родители Нины отправились на нём в круиз. Представляешь, какой чудесный сюрприз мы можем преподнести Вере и Джакомо де Нобели, воскликнул Каркон с нескрываемым сарказмом. Я могу утопить их С готовностью ответил мерзкий китаец. Идея замечательная, но с этим можно повременить. Пока же достаточно просто пленить их. Очень хочется увидеть физиономию Нины, когда она узнает о том, что они в наших руках. Князь уже предвкушал рыдания девочки шестой луны. Ты на самом деле великий мастер. Всё точше принимаешь за работу. Ли Мянь поднял вверх левую руку. с надетой на неё перчаткой субдолео Молодец. Перчатка наверняка окажется полезной. Как только ты их схватишь, доставь мне. Появилась одна идея, которую я хочу притворить в жизнь. Тем более, что Стифо, Хитломенк и Дадо Понгикабат скоро будут здесь, ухмыльнулся Каркон. Это те самые призраки, которых ты пригласил? Возможность встретиться с двумя умершими много веков назад, известными алхимиками тьмы, грела душу китайского андроида. Они самые. Их магические способности будут весьма полезны для нашего дела. А уж если к нам подключится Долина Покрит, считай, что всё идёт как по маслу. А сейчас ступай. Нас ждут долгие дни борьбы и окончательная победа. Этими словами Каркон закончил беседу, и экран погас. Таким образом, коварный план по уничтожению Нины взял старт. Появление из-за гробного мира ужасного оборотня Долина Покрита должно было служить гарантией успеха. В это время ничего не ведающее о дьявольском замысле Нина находилась в лаборатории виллы Эспасия. Этой ночью она почти не спала. Стревоженная кошмарами и красными розами Ливио, которые обнаруживались то в одном, то в другом углу дома, она ломала голову над тем, как ей раз и навсегда избавиться от этого призрака, необъяснимо образом постоянно вторгавшегося в её сны подобно тому, как это делал когда-то голос убеждения. Хотя Нина и была уверена в том, что любит Ческо, она тем не менее испытывала противоречивые чувства по отношению к Ливио. одновременно отталкивающие и притягивающие её к нему. Последнее особенно не нравилось девочке, и она гнала из памяти обольстительные слова этого уже несуществующего юноши, сгинувшего в магме двери хаоса. Лаборатория наполнилась паром из котла с кипящей алхимической смесью. Взяв со стола палочку шипастую, уникальный магический инструмент, унаследованный ею от деда Миши, Девочка стала размешивать булькающую в котле массу. Что ты готовишь? закашлявшись, польбапытствовала соль морская, любимая Ниной говорящая мисочка. Пробую создать препарат против ночных кошмаров, ответила Нина, смахивая с алба капли пота. Говорящая мисочка потопала подальше, к самому краю лабораторного стола. Очень много пара, и к тому же вонючего, мне трудно дышать. Нина вынула палочкой из котла, и кипение прекратилось. Вонючий пар моментально рассеялся, и тошнотворная масса в одно мгновение исчезла, оставив на дне котла алхимическую смесь сапфира и золота. "Видимо, я переложила камомилозы. Наверное, хватило бы и пары капель", призналась девочка, усаживаясь на табурет. Расстроенная тем, что ошиблась, она сжала кулачки, стараясь не впасть в отчаяние. Мисочка, переваливаясь на коротких ножках, приблизилась к ней. «Ты чересчур нервничаешь из-за того, что все время думаешь о том, как отыскать цифру восемь. Но при чем тут препарат против кошмаров? Я не понимаю». Нина вздохнула. Она не позволила себя откровенничать даже с любимой мисочкой. Не могла же она сказать ей, что кошмар по имени Ливио преследует ее почти каждую ночь. Удерживая себя от признаний, она погладила мисочку. Я устала от бессонницы. Мне надо набраться новой энергии. Пробежалась взглядом по многочисленным пузырькам, склянкам и банкам, стоящим на полках, взяла в руки самую маленькую бутылочку из матового стекла. В нём содержался сок лучистый, мощный алхимический энергетик. 4 чайные ложки, и я почувствую себя львом. — сказала она мисочке, откупоривая бутылочку. Не успела Нина выпить сок, как что-то встряхнуло лабораторный стол с такой силой, что мисочка завалилась на бок и заверещала от испуга. Пучок красных лучей вырвался из жидкой страницы, говорящей книги. Нина быстро поставила бутылочку на первую попавшуюся полку и выжидающе посмотрела на книгу. Огненные слова всплыли на поверхности жидкой страницы, и она не успела. И гулкий голос произнёс: Безшумно приближается очень коварная опасность, злая судьба идёт издалека. Горячий ветер несёт смерть. Приготовься к тому, чего ты не ждёшь, потому что зло имеет тысячу ловушек. Никакие слёзы не смягчат отчаяние. Твоя сила сорвёт преступные планы. Охладив от ужаса на подгибающихся ногах, Нина приблизилась к говорящей книге. Книга: "Какая опасность! Я и так уже не могу уснуть несколько ночей. Так ты ещё пугаешь меня, говоря о смерти? Скажи лучше, что мне делать с моими кошмарами?" "А кошмарах вопрос не ко мне. Ты сама знаешь почему. Слова о смерти пугают тебя, но лучше знать об этой угрозе. Не обсуждай сказанного ни с кем и попроси помощи у Этерий." Я сейчас не в силах сделать что-либо. Тебе остаётся только ждать. Книга захлопнулась, опять сотрясся стол так, что соль морская, чтобы не упасть на пол, схватилась за торчащий из стены гвоздь. Девочка шестой луны осталась стоять перед книгой, не сводя глаз с её позолоченной обложки. Что происходит? Неужто каркон затевает очередную мерзость? Я знаю, что он не теряет надежды убить меня. Но больше всего пугает не это, а то, что он может причинить вред кому-нибудь из моих друзей. Мысли переполняли ее мозг. Она терялась в догадках. Имела ли в виду книга про искемерского каркона, направленная на то, чтобы не дать ей отыскать цифру восемь, или же речь шла об очередной уловке Ливио? Внезапно Нина ощутила сильное сжение в правой ладони. Посмотрев на нее, она не могла. Она с испугом заметила, что родимое пятно в форме звезды почернело и начало кровоточить. Кровь копала на пол, окрасив красным цветом крышку люка, открывавшего доступ в подводную лабораторию. «Кровь! Мое родимое пятно стало черным и кровоточит. Это предупреждение мне, что должно случиться что-то ужасное!» Напуганная, она прижала кровоточащую звезду к крышке люка и произнесла магическую фразу «Кровь!» Кос билос. Люк открылся. Перепрыгивая через ступеньки узкой лестницы, Нина вбежала в подземный туннель, вскочила в тележку, которая в мгновение ока доставила её ко входу в Акуэо Профундис. Достала из кармана кольцо дыма и произнесла магический пароль. Дух колец, открой путь зелёной росе. Дух колец, пусть и стрелу, которая разрушит скалу. Дух колец «Установи гармонию, которая унесет меня отсюда!» Тяжелая входная дверь медленно отворилась, и Нина проникла в свою подводную лабораторию. Макс и Андорра мыли огромные стеклянные стены, за которыми виднелось морское дно. Неожиданное, стремительное появление Нины их удивило. «Что пока и зашло? Ты вся дрожишь!» бросился к ней Макс. «Ты очень плохо выглядишь!» согласилась Андорра. Макс... Скорее включи компьютер. Мне надо срочно поговорить с Этой Рей. Девочка уселась в кресло перед экраном, с нетерпением ожидая, когда вдруг андроид установит связь с Ксориксом. Макс уже нажимал нужные кнопки. Нестерпимое жужжание заставило его уши-колокольчики вращаться с большой скоростью. По экрану побежали зеленоватые волнистые линии. Нина занервничала. С компьютером что-то не в порядке. Макс, сделай что-нибудь и поскорее, прошу тебя. Стараясь успокоить Нину, Андора ласково погладила правую руку девочки и ахнула: "У тебя вся рука в крови". "Да, это значит, что вот-вот произойдёт что-то ужасное. Именно об этом я хочу срочно поговорить с Матией Алхимии". И она вырвала руку. Макс упорно колдовал над компьютером. Наконец на экране появилось Нежное лицо этой Реи. Ее огромные голубые глаза блестели не так ярко, как обычно, более тусклым было и все ее лицо. «Это Нина, 5523312. Мне нужна твоя помощь!» Телепатическое послание Нины дошло до этой Реи, выглядевшей печальной и обессильной. Исходившее от нее сияние было бледным, словно лучи больного солнца. Голос Материал Химии прозвучал в мозгу Нины слабой музыкой. Я переживаю тяжёлый момент. Без красного сердца меня покидает энергия. Исходит моя прежде великая сила. Ты должна как можно скорее отыскать недостающую цифру. Спаси гармонию и Вселенную, иначе я растворюсь без остатка, и всё будет потеряно навсегда. Ксорокс Наша любимая шестая луна прекратит своё существование, исчезнут красота и гармония, уступив господство ничему, которое поглотит свет. Девочка шестой луны впервые услышала в голосе Этери такое отчаяние. Она и представить себе не могла, что мать алхимии может быть в таком состоянии из-за её нениного бездействия. девочка почувствовала себя виноватой на ней лежала огромная ответственность за восстановление золотого числа от чего зависела работа красного сердца этери если она нина не найдёт цифру 8 всё разлетится в дребезги земля вселенная а значит у алхимической галактики куда входит и шестая луна не будет никакой надежды на спасение горячо любимая этерае Я сделаю всё, чтобы доставить тебе красное сердце. Я не позволю злу уничтожить тебя, Ксорикс, и всё живое. Вселенная должна расширяться и порождать новые миры, новые краски, новое счастье. Я знаю, что должна для этого снова сразиться с Карконом и отнять у него цифру 8. Говорящая книга предупредила меня о неизбежной опасности. Она упомянула смерть, и тут же моя звезда начала истекать кровью. «Что я должна делать? К чему должна быть готова?» Лицо материал-химии стало почти серым. Телепатический голос звучал все слабее и слабее. «Нина де Нобели, книга права. Против тебя готовится большая подлость. Капли крови на твоей звезде — это слезы боли. Ты должна быть мудрой, отважной и сильной». Князь Каркон проявит больше коварства, чем обычно. Помощь тебе я пошлю тех, кто встанет с тобой рядом в жестокой схватке со злом. Приготовься встретить двух самых сильных призраков. Это будет моей последней помощью тебе. Судьба вселенной в твоих руках. Не трать попусту алхимические знания, которыми владеешь. Используй свой ум и интуицию и верь в своих друзей. защити добро, которое победит зло. А зноб сотряс худенькое тело девочки шестой луны. Собравшись с духом, она спросила: "Кто прилетит ко мне на помощь? Кого из алхимиков ты выбрала?" Скоро тебе самой предстоит узнать, кто это будет. Скажу только, что когда ты их увидишь, тебя переполнит радость. Я знаю, что Джоромы у тебя достаточно, Я уверена, что их ждёт тёплый приём, но им понадобится ещё кое-что. Нина с тревогой посмотрела на экран. Телепатическая мысль Этэр становилась всё невнятнее. Что ещё я должна приготовить для них? Ещё какой-то препарат? Поспешила она задать новый вопрос. Нет. Всё, что надо, ты найдёшь в зале Дожа. Но говорящая книга откроет тебе то, чего ты ещё не знаешь. Следуй моим указаниям и никогда не падай духом. Борись, и тебя ждет победа. Для спасения Ксорокса мало завладеть тайными. Нужно восстановить золотое число, иначе Ксорокс и алхимия света прекратят свое существование. Голубые глаза Нины наполнились слезами. Слезы мешали ей видеть, как нитиобразная фигура Этереи сделалась струйкой бесцветного пара. «Не покидай меня, это Рея! Ты не можешь этого сделать сейчас! Скажи мне, что будешь держаться до конца! Ты — все! Как я могу продолжать борьбу, зная, что ты угасаешь?» Мать алхимии сжала тонкие красные губы и трижды дунула в экран. Сверкающая бриллиантами сфера скрыла от Нины ее лицо. «Подними руки!» и возьми эту сферу света. В ней заключена вся моя любовь к тебе. Экран полыхнул белым пламенем, и сфера, сверкая, заколыхалась посреди подводной лаборатории. Экран погас, связь закончилась. Нина разглядывала светящуюся сферу, замерзшую прямо над ее головой. Сияние угасло, сфера превратилась в шар из беспорядочно сухого, кружащихся разноцветных искр. Макс и Андора настороженно следили за происходящим. Девочка подняла руки, собираясь взять алхимическое послание Этери. Макс отступил на несколько шагов, а Андора прикрыла глаза руками. "Осторожно, не обожги руки, шар может быть очень горячим", предупредил Макс. Сосредоточенная на искрящемся шаре, Нина не слышала слов андроида. Шар притягивал её руки будто магнит. И два пальца девочки коснулись его, как искры брызнули во все стороны, ударяясь о стеклянные стены лаборатории. Макс нырнул под стол, Кандорова взвизгнула от испуга. Нина осталась стоять с шаром в поднятых руках. На её глазах он превращался в клубок из толстых красных и синих нитей. Макс выглянул из-под стола. "Что это?" спросил он. С подозрением глядя на красный синий клубок, "Не знаю, но это явно ничем нам не угрожает", ответила Нина. Клубок неожиданно упал на пол и закружился вокруг Андоры, у которой от страха подломились ноги. Нина едва успела подхватить её. "Не бойся, это просто клубок ниток", объяснила она. "Нитки? Для чего они служат?", удивился Андора. "Я сама пока ещё не знаю". Девочка собралась было поднять алхимический клубок, но как только его коснулась ладонь с кровоточащей звездой, он моментально распался на отдельные нити, которые рассыпались по полу лаборатории, почти целиком закрыв его. «Какая странная магия! Но раз ее создала эта Ре, я уверен, что она для чего-то пригодится. Правда, я сильно огорчен тем, как выглядит мать алхимии, и мне тревожит все, что происходит». Кто знает, чем всё может кончиться для тебя, обернулся он к Нине. Мы-то здесь, в какой профундис в безопасности, я в этом убеждён, сказал Макс, вращая ушами колокольчиками. Будь осторожна. Андоры погладил девочку по голове. Мы не всегда сможем быть рядом с тобой. Надеюсь, всё закончится хорошо. Вы тоже берегите себя. Вы мне нужны не мечи, чем чеську Фёра до Дойе Рокси, сказала Нина. А сейчас надо подготовиться к приёму гостей с Ксорокса. Не беспокойся, всё будет в порядке. Интересно, кого отправила к нам Этерия. Надеюсь, эти призраки будут не слабее тех, кто прилетал к нам раньше. Макс оглянулся по сторонам, проверяя, всё ли готово для приёма новых визитёров. Нина собрала нитки с пола и с грустью распрощалась с друзьями. Когда она покинула окоё профундис, Влюблённые андроиды переглянулись. Макс взял руку Андоры в свои руки. Говорящая книга сказала о смяхти, и если я правильно понял, кто-то из нас рискует жизнью, лишь бы не Нина и её друзья. Андора печально вздохнула. Если уж у материал алхимии почти не осталось алхимических сил, то я опасаюсь самого худшего. Единственная надежда на призраков, которых она сюда послала. Нине без них явно не справится. Мы все в опасности. Металлическая рука Макса ласково погладила безволосую голову Андоры. Они обнялись и замерли, глядя сквозь огромную стеклянную стену на песчаное дно лагуны. Андроиды все-таки не теряли веры в лучшее будущее. Вернувшись в лабораторию виллы, Нина положила на стол пучок красно-синих нитей и, в принципе, и, взяв с полки крем синий, стала смазывать им кровоточащую звезду. Но даже чудодейственная мазь, изобретенная ее дедом Мишей, не помогла. Кровь продолжала сочиться. — Может быть, тебе стоит забинтовать руку? — посоветовала соль морская, подталкивая к Нине передними лапками сверток с марлей йодистой. — Спасибо, ты права. Попробуй остановить кровь марлей, — поблагодарила мисочку Нина и, Тщательно перевязывая ладонь в надежде, что хотя бы это поможет. Затем она достала мобильник и набрала номер Ческо. "Беги быстрее ко мне", велела она, едва услышав в трубке сонный голос Ческо. Ещё толком не проснувшийся тот, зевая, спросил: "А чего так срочно? Я как раз собирался поспать сегодня подольше". Ниновский пела: "Если я прошу прийти немедленно, значит, надо прийти немедленно. Вот-вот произойдёт Что-то катастрофическое. Ты мне нужен. И свяжись с остальными, скажи, что я их жду срочно. Речь о Карконе. Да-да, именно о нём, но не только. Давай скорее, жду. И она отключилась. Месочка потопала лапками по столу. Чего это ты так раскомандовалась? Что ли больше не любишь Ческа? Девочка посмотрела на палец левой руки. Кольцо, подарок Ческа, сияло как звезда. и улыбнулась. «Конечно, люблю. Просто я очень встревожена. Ты ведь слышала, что сказала книга, и это Рэя подтвердила, что нам грозит опасность, и очень большая. Теперь ты меня понимаешь?» «Понимаю», — покачалась соль морская. «Мы в опасности, как обычно». Нина пощекотала бочок мисочки. «Но мы на этот раз справимся, ведь так?» Пока Нина разговаривала с мисочкой, нити, которые она положила на стол, заскользили по нему словно змеи. «Что это?» — перепугалась соль морская. «Нити. Мне их прислала Этерея. Я пока не знаю их назначения, но они ведут себя как живые». В это мгновение говорящая книга подпрыгнула, подняв облачко пыли. Обложка откинулась, и белые будто снег буквы побежали по жидкой странице. Эти нити своевременные. По твоей команде, но только в решающую минуту они помогут тебе. Держи их в кармане, связав узлом. Это надёжные и верные защитники. Когда наступит время, брось их в воздух. Когда оно наступит, ты поймёшь сама. Нина перевела взгляд на стол, где продолжали медленно ползать загадочные нити. Нити своевременные. Впервые слышу о них. Они так и должны ползать, словно змеи. Положи нити в карман и поторопись. Это Рей сказала тебе, что надо делать. Ты испытаешь страх, то, что тебя ждёт, потребует храбрости и твёрдого характера. Отправляйся сама, знаешь куда, и доверься интуиции, которая никогда тебя не подводила. Да, я знаю, что должна пойти в зал додзё. Наверняка я найду там что-то, что понадобится призракам, которые скоро здесь появятся. Что это будет? Какой-нибудь документ или предмет? Спросила Нина, растерянно наблюдая, как захлопывается тяжелая обложка книги. Расстроенная тем, что не получила ответов на свои вопросы, девочка крепко связала нити узлом, сунула их в нагрудный карман комбинезона, где уже лежал Талдем Люкс, и вышла из лаборатории. Через минуту она уже была в зале дожа. Постоянно включённая зелёная лампа мягко освещала книжные шкафы, полностью закрывавшие стены комнаты. Сколько же необычайных магических событий, помогавших ей избежать коварных ловушек Каркона и его гнусных помощников, происходило в этих стенах. Войдя сюда, Нина и в этот раз была готова к встрече с какой-нибудь очередной магией. В первый момент не случилось ничего необычного. Она принялась внимательно разглядывать книжные полки, надеясь там обнаружить нечто, что послужило бы подсказкой. И тут паркет затрещал под ее ногами. Нина отпрянула к стене, со страхом глядя на пол, в котором образовалась трещина, из нее потянула кислая и гнилостная вонью. И как предзнаменование чего-то плохого, послышалась барабанная дробь. Нина прижала перебинтованную руку к груди, не отрывая взгляда от расширяющейся на глазах трещины. Бой барабанов звучал всё громче, и из трещины выплыли два чёрных черепа. Девочка шестой луны задержала дыхание и уже была готова пустить в дело талдом, испугавшись, что это очередная каверза каркона. Черепа плавно поднялись в воздух и закружились над головой Нины. Барабаны смолкли. Пустые глазницы черепов наполнились огнём, и их широкие челюсти задвигались. Черепа заговорили. Мы то, чем мы все будем. Если ты этого не хочешь, передай нас, сама знаешь кому. Смерть близка. Смерть отменена. Только любовь спасёт жизнь. Нина почувствовала, как стынет кровь в её жилах. Дрожащим голосом она заговорила: "Да, да, я передам вас одному из двух призраков эфиреев, которых она направила сюда". Пронзительный голос черепов зазвучал снова. "Мы будем здесь в ожидании смерти". Вы останетесь здесь в этой комнате? А вы правда не опасны? спросила девочка, пятясь к выходу. Опасность придёт издалека. Чёрная мгла её первый знак. Скоро ты встретишься со злом, которое бросит тебе вызов. Чёрная мгла? А это что такое? Нина впервые слышала о ней и поэтому откровенно испугалась. Это тёмное облако, которое окутало убежище твоего врага. Он затеял коварный шантаж, но крылатый лев воскреснет, чтобы встать на твою сторону. Мер тоже подвергнётся испытанию, но без него у тебя ничего не получится. Сказанное черепами хоть слегка и успокоило Нину, и стало ясно, что на этот раз Победить Каркона будет намного труднее, чем раньше. Прошу вас, объясните, в чём состоит шантаж и как такое возможно, чтобы ожил крылатый лев? Я же сама превратила его в камень. А мэр, что он должен будет сделать? Пожалуйста, ответьте. Только призраки знают ответы на твои вопросы. Наше дело ждать прибытия смерти. Свист и стук костей сопровождали каждое слово, произносимое черепами. Слушай и перестань задавать вопросы. Садовник и няня должны срочно покинуть виллу и вернуться только поздно вечером. Огонь в глазницах погас, и черепа умолкли. Нина покачала головой. Правила алхимии света становились всё труднее для понимания. Почему Люба и Карло Берноччи должны уйти из дома? Их присутствие никогда не создавало ей каких-либо серьёзных проблем. Она ломала голову, пытаясь понять смысл условия. Чтобы не ошибиться, следовало мыслить ясно и отчётливо, не слушать свою особенную интуицию. Крылатый лев. Мэр шантаж. Повторяла она про себя, пытаясь найти связь между всем этим и понять, что же должно случиться. Девочка на цыпочках вышла из зала Дожа. Закрыв за собой дверь, она глубоко вздохнула, уже зная, что ее ожидают большие неприятности. Обвела взглядом холл виллы, надеясь обнаружить следы прибывших призраков этой Реи. И в доме стояла необычная тишина. Из спящих комнат не доносилась ни звука. В распахнутую дверь зала розовых углов она увидела стоящие на большом столе грязные чашки с шоколадом, полупустые блюда с пирожными и кусками кремового торта, оставшиеся там со вчерашнего вечера. Ребята чуть не лопнули, будучи не в силах оторваться от вкуснейших сладостей, которыми угостила их в конце ужина Люба, после чего с трудом добрались до своих домов. Многократно повторяемая уловка с затянувшимися подозна занятиями, после которых они оставались на вилле Эспасе, больше не срабатывала. Родители ребят уже с подозрением относились к этим занятиям, особенно мама и папа Рокси. Хотя они к счастью не знали о том, что любимая подруга Нины была тяжело ранена каменным воином Густовым Готтембауером, от чего уже полностью оправилась. Но что-то их настораживало. Сейчас Нина крайне нуждалась в друзьях, поэтому следовало придумать другую версию для их семей. Стревоженный поведением Нины, Ческо успешно обзвонил Додов и Йора, передав им её требование явиться на виллу Испасия. Нина вошла в зал розовых углов, где уже суетилось Лёба и помогавший ей садовник Карло. Они уносили грязную посуду и прибирались в комнате. Привет, девушка. Наконец-то удостоилась она своим появлением, ворчливо встретила её русская няня. Да, я уже чувствую, как я соскучилась по своим друзьям. Кстати, они скоро будут здесь. Мы ведь не доставим тебе забот, правда? спросила Нина нежным голоском. Встреча с черепами её сильно напрягла. Ее не терпелось поделиться тревогой с товарищами. А главное, надо было придумать предлог, чтобы заставить Любую Карло покинуть дом. Черепа чётко потребовали это. Любу с ней ласкатерть сложил её и сунул под мышку. Я тебя поняла. Сейчас придут твои друзья, и я должна приготовить ещё сладости. Какая ты догадливая, засмеялась девочка. Огромное тебе спасибо. Но я была бы ещё более благодарна, если бы ты и Карло помогли мне найти оправдание, которое успокоило бы их родителей, потому что я хочу, чтобы ребята побыли со мной несколько дней. Я чувствую себя такой одинокой. Нина замолчала, ожидая реакции. Садовник почесал макушку, а Люба покачала головой. Опять врать? Ну, и что вы затеваете на этот раз? Прости, Люба. Но ты же знаешь, что если я тебя прошу о чём-то, значит, на это есть важная причина. Девочка шестой луны подошла к няне и потёрлась щекой о её плечо. Люба посмотрела на неё сверху вниз и встревоженно спросила: "Что у тебя с рукой?" "Пастяки. Поцарапала, не беспокойся", ответила девочка, пряча руку за спину. Садовник с подозрением посмотрел на неё. Ты что-то резала ножом? Хватит вопросов. Я же сказала, пустяки, ничего страшного, огрызнулась Нина. Ну, конечно, обычные истории сплошные секреты, вся в своего деда. Но учти, если рана загноится, Любу умолкла, увидев выражение лица девочки. Хватит о моей руке. Я не хочу обсуждать эту тему. Нам нужно срочно придумать убедительную отговорку для родителей моих друзей. Ну помогите же мне, прошу вас. Карло поднял палец вверх. Можно сказать им, что ребята должны мне помочь наколотить поленья для каминов, разнести их по комнатам, сложить, а на это потребуется немало рук и времени. Как по-твоему? Может, сработает? Отличная идея. Сработает наверняка, если вы лично Пойдёте и скажите это их родителям. Вам они поверят и не будут беспокоиться. Идите прямо сейчас. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. И прежде чем последовало возражение, Нина радостно чмокнул в щёку садовника, который покраснел от смущения как помидор. Сначала зайдите в карнавальную лавку, где работают родители Додо и Ческо. Проведёте там прекрасное время среди масок и костюмов. — наставила Нина. — Согласны? По Любиному лицу было заметно, что ей понравилась идея прогуляться по городу, но, тем не менее, она возразила. — Согласна-то я согласна, но сначала я закончу убираться и что-нибудь приготовлю для... В это мгновение раздался звонок в дверь, и Люба, не закончив фразы, бросилась открывать. На пороге стоял Людовико Сустиери. Синьор Мэр? воскликнула Люба удивлённо. Первый гражданин Венеции был, как всегда, любезен. Добрый день. Нина, дома? Да-да, входите. Люба отступила, давая ему пройти. Синьор Мэр, именно вас я и ждала, вышла к ним навстречу девочка. Дудовика нервно кашлянул. Ах, так? Ты меня ждала? Превосходно. Вот он я. «Нам надо поговорить». Люба нахмурилась. «Какие-то проблемы? В таком случае мы с Карлоу никуда не пойдем». Нина обожгла ее взглядом. «Пожалуйста, оставь нас одних. Вы можете спокойно уйти». Люба обиделась. «Ну и пожалуйста, могу я хотя бы сначала приготовить... Что вы хотите? Кофе, шоколад или чай?» «Синьор и мэр, очень нравится твой горячий шоколад. И захвати немного кремовых пирожных». Нина и мэр расположились в элегантном зале розовых углов, удобно устроившись в мягких креслах, прямо напротив большого портрета принцессы Испасии. «Указ, который я издал, никто больше не принимает на веру. Сегодня утром дворец Кадора был скрыт от глаз черным облаком, Мои советники доложили мне об этом, и я не знаю, что делать. Я доверился тебе и твоим друзьям. Я совершил ошибку. Ты впрямь очень опасная девочка. Людовика вытер платком вспотевший лоб. «Темное облако? Это черная мгла!» — воскликнула Нина, вспомнив слова черных черепов. «Что еще за черная мгла?» — выпучил глаза мэр. Алхимическое облако. Это слишком сложно объяснить, ответила Нина. Опять о магии. Тогда ты действительно сумасшедшая, побледнел Людовика. Никакая я не сумасшедшая и не опасная. Поверьте мне. Я, дорогой мэр, в настоящей минуту помогаю вам, проговорила она с убеждённостью в голосе. Так а от твоей помощи одни неприятности. Скоро горожане совсем перестанут в меня верить. считаю, что я всё время вру им. Этот дворец заколдован, а ты только и делаешь, что придумываешь глупые отговорки. Ты обещала, что убежище Каркона будет приведено в порядок, а на самом деле Людовик заводился всё сильнее. Да, действие треугольника иллюзий закончилось, и я Нина даже не заметила, что разговаривает с мэром, как с человеком, понимающим алхимическую терминологию. Треугольник иллюзий Это ещё что такое? Людовик почуял, что ему не хватает воздуха, и он ослабил узел галстука. Появление Любы с горячим шоколадом и блюдом с пирожным на какое-то время разрядило обстановку. Воспользовавшись этим, Нина встала из кресла и подошла к портрету. Дорогой мэр, на этом портрете моя бабушка, принцесса Испасия. Эта вилла обязана ей своей красотой. А искренне любовью к справедливости и свободе я обязан моему деду, профессору Михаилу Мизинскому, который умер вовсе не от инфаркта. Его убил князь Каркон. Поэтому, поверьте мне, я сделаю всё, чтобы не позволить ему убить ещё кого-то. Но это нелегко бороться против самого жестокого из убийц. Людовик, говорю я, порожнея, пробормотал что-то нечленораздельное. Не успел он сделать глоток шоколада, как в дверь опять позвонили. Несколько секунд спустя из холода неслись голоса. Нину улыбнулась узнав их. Первым в зале розовых углов появился Часко, за ним следовали Дод, Фёра и Рокси. Ледовик отряхнул крошки с жёлтого шёлкового галстука, стараясь принять официальный вид. Доброе утро, синьор Мерр. Весело поздоровались с ним, ребята. Мэр пришёл обсудить кое-какие новости, объяснила Нина. Каркон создал чёрную мглу, непрозрачное алхимическое облако, которое не позволяет видеть истинное состояние его дворца. Князь наверняка затевает против нас что-то ужасное. Ч- чёрная мгла? Что это? Впервые с -с слышу это название, начал Додозы, каясь, как обычно. Рокси, вынув изо рта Чуингам, хлопнула другу по плечу. «До-до, тебе же только что сказали, что это очередная малья Гаркона!» «Нам срочно нужно узнать, для чего князь ее создал, а самое главное, что он замышляет. Я опасаюсь наихудшего!» Нина показала друзьям повязку на руке с алхимическим знаком. «Часко мгновенно понял. Звезда? Она почернела?» хуже. Она кровоточит, ответила Нина и заметила, как побледнело лицо мэра. Фёра подошла к Нине и погладила её по голове. Нас ждут трудные времена, я права. И отыскать цифру 8 будет нелегко. Ледовик Сестйери с трудом поднялся из кресла и подошёл к портрету принцессы Испасии. Повернувшись к ребятам, он спросил: «Цифра восемь? Что вы имеете в виду? Вы уверены, что у вас с головами все в порядке?» Друзья переглянулись между собой. Не могли же они объяснить мэру, что значит для всех золотое число. К счастью, в комнату влетели красавчик и Платон, и это вызвало всеобщую суматоху. Огромный док положил лапы на грудь мэра, свалив его на толстый персидский ковер... А Платон принялся махать хвостом перед самым носом несчастного гостя. «Прекратите вы!» — строго прикрикнула на животных Нина. Взъерошенный, со сбившимся в сторону галстуком, мэр, отдуваясь, с усилием поднялся на ноги. «Я ухожу. С вами, как я вижу, каши не сваришь. Городить какую-то чушь, строить из себя великих омников, а на самом деле вы просто...» Соплики, вознемившие о себе, Бог знает что. Роксини медленно возразила. Дорогой мэр, неужели вы до сих пор не поняли, что только мы сможем найти выход из создавшегося положения для вас и для Венеции? Нина, вспомнив слова Черепов о том, что ей понадобится помощь мэра, поняла, что во что бы то ни стало, должна убедить его остаться. Я понимаю, дорогой мэр, что наши разговоры и наше поведение могут показаться вам странными, но вы должны поверить нам. Не всегда детские мысли это только глупые фантазии. Дети мэры знают то, что вы взрослые часто забываете. Искренность и серьёзность, с которыми говорила девочка, глядя прямо в глаза мэра, привели его в замешательство. Он не находил слов, чтобы возразить ей. Да-да, поверить нам. Я прошу вас остаться. В этом доме вам ничего не угрожает. Карканом займёмся мы, и немедленно мы не отдадим Венецию в лапы князя с его мерзкой алхимией. Чёрным глежеть недолго, поддержал подругу Ческо. В комнату заглянул садовник. С достоинством поздоровавшись с мэром, он, помня о просьбе Нины, обратился к ребятам: Всё в порядке. Оставайтесь здесь сколько захотите, мы с Любой поговорим с вашими родителями. Вы по пойдёте к нашим р -р -р родителям -за, -за, -за, за зачем? Удивился Додо. Нина подмигнула друзьям. Затем, чтобы объяснить им, почему вы задержитесь здесь на какое-то время. Сначала Карло и Люба зайдут в карнавальную лавку. Рокси и Флёра радостно захлопали в ладоши. тогда как Дудо, стоя перед Карло, с тревогой смотрел на острый топор в его руке. Садовник, перехватив его взгляд, рассмеялся. «До-до, топор я с собой не возьму, не бойся. Я оставлю его в саду. У меня нет никакого намерения убивать кого-либо». Улыбаясь и насвистывая, он подхватил Любу под руку и вышел из дома. Красавчик и Платон остались вновь. лежать на ковре холла. "Ну вы что, мы сейчас будем делать?" спросил Людовик, всё ещё возбуждённый. "Нам с друзьями нужно кое-что обсудить", ответила Нина. "А вы будете пить шоколад и отдыхать. Почитайте что-нибудь в этих шкафах, полно книг о древних цивилизациях. Вы же профессор истории и наверняка можете оценить их содержание, тексты, иллюстрации, комментарии". Эти книги собирал еще мой дед. Чувствуйте себя как дома, а мы скоро вернемся к вам с планом действий. Людовик взял с полки два толстых тома и, усевшись в кресло, принялся листать их, пытаясь успокоить свои расшалившиеся нервы. Пока ребята двигались к залу дожа, Нина рассказала им о беседе с Этереей и говорящей книгой, которые предупредили о какой-то очередной дозе, Подлые задумки Каркона и скором прибытии двух призраков с Ксорокса. Она поделилась с друзьями тревогой по поводу плохого состояния матери алхимии. Нужно срочно отыскать цифру 8, иначе даже представить страшно, что может случиться с Этерией, заметила встревоженная Рокси. Это будет конец. Конец всего, подтвердила Нина. А чёрная мгла как мы сможем справиться с магией Каркона мэр перестанет нам доверять если это не удастся мрачно сказал ческо все вместе мы непобедимая сила сказала нев по подфёра видимо думая о своём может быть нам это поможет нина досталась кармана нити своевременные этерия дала мне это но не объяснила для чего они служат вытащенные на свет красные и синие нити, хотя и были завязаны узлом, зашевелились в её руке. Фиора сморщился от отвращения: "Да они живые, извиваются как черви". "Не всегда", только когда я вынимаю их из кармана, объяснила девочка, возвращая нити в карман. Под тяжестью новостей Нинина друзья понурились. Мне кажется, что я боюсь сказал Додо, открывая дверь в залодоже. "Нет!" закричала Нина. "Не входи! Я первая". Друзья поняли, почему Нина закричала, только войдя в комнату следом за ней. Картина, которую они увидели, ужаснула их. В воздухе, едва касаясь книжных шкафов, плавали два чёрных черепа. Додо от испуга замер столбом, Фёры и Рокси вытрясши в глаза схватились за руки Ческо попытался прижать к себе Нину, готовый защитить её. Девочка шестой луны отстранилась и быстро захлопнула дверь, чтобы не дай бог мэр не заявился сюда неожиданно и не увидел, что здесь происходит. Потом повернулась к друзьям. Успокойтесь. Эти черепа не опасны. По крайней мере, я надеюсь на это. Они на нашей стороне, и думаю, они нам помогут. А пока они тоже ждут прибытия призраков, они очень много знают, и уже сообщили мне, что Крылатый лев скоро возродится, объяснила она шёпотом. Черепа продолжали бесшумно и медленно парить над головами ребят, которые даже после успокаивающих пояснений Нины не осмеливались пошевелить и пальцем.